И замену того, что починить уже нельзя. При милицейской-то зарплате эта песня долгая, не на один месяц. Подруг потерпевший я нашел сразу же. Спокойно начал докладывать доценка, хотя коротко видел, как... «Заходили желваки у Михаила на лице. Но они никаких имен мне не назвали. Они были напуганы и понимали, что с любовником Халиповой дело иметь не стоит. Если он убил свою подругу за измену, то точно так же убьет и их самих за болтливость. Они же не идиотки, Вячеслав Михайлович. Они жить хотят». «Так же, как и мы с вами. Родители Халиповой полностью не в курсе ее личных дел. Они живут в Дубне и с дочерью видятся очень редко. Она к ним вообще не приезжает в последние пару лет. Они к ней раз в полгода. Чаще она не приглашает». «Ссылается на занятость». Ссылалась, поправился Миша. «Мы обратились в телефонную компанию и получили распечатку телефонных номеров, с которыми в течение последнего месяца устанавливалась связь с мобильного телефона Халиповой, входящие и исходящие звонки. Потом все эти номера проверяли, устанавливали владельцев. Потом проверяли самих владельцев, искали среди них возможных кандидатов в любовники. Потом отрабатывали каждого кандидата». Огромной работы для такого короткого срока, Кратков это понимал, кроме Зарубина и Доценко, этим занимались еще двое оперативников, но отчета Афанасьев требовал именно у Михаила, поскольку тот был начальником отделения. Ладно, полковник сморщился, словно его заставили выпить отвратительное на вкус лекарство. «С какой криминальной группировкой связан этот думский деятель? Вы выяснили?» «Так точно», — отрапортовал Доценко с группировкой Руслана Багаева. «Я свяжусь с Рубопом, чтобы вам дали сведения на всех боевиков Багаева», — деловито произнес Афанасьев. «У нас есть», — подал голос Коротко. «Мы их уже получили». Станет он дожидаться, пока руководители созвонятся. У Юры с московским рубопом давние дружеские связи, так что требуемую информацию он получил минут за пять до начала совещания у начальника. Теперь следует проверить каждого из багаевских ребят на причастность к убийству актрисы Халиповой. Вот марокета. Хорошо, если Афоня власть употребит, сходит к руководству и попросит, чтобы рубоп официально подключили к работе по убийству. Тогда рубоповские оперативники возьмут на себя часть работы. Но Афоня человек сложный, вряд ли будет просить подмогу, чтобы потом успехом не делиться. Есть у него такой пунктик. Не зря Каменская его не любит. Для Вячеслава Михайловича на первом месте не интересы дела, а его собственная репутации, если говорить точнее, его собственные амбиции. Уже половина одиннадцатого вечера, и полковник наверняка сейчас даст указание к утренней оперативке принести первые результаты по группировке Багаева. 2002 год уже заканчивается, а живем как при Сталине, с ночными посиделками и немыслимыми сроками. Ладно, пусть сыщик не должен жить, только работать, но спать-то ему можно хоть когда-нибудь. Неприятная правда, открывшаяся Риттеру при посещении мастерской жены, так и сидела в нем, ни с кем не разделенной болью. Матери он не сказал ни слова, и с сестры взял обещание молчать. «Ныне не говори, и не вздумай Ларку предупредить, что я все знаю». «Разве ты не собираешься ничего выяснять?» – удивилась тогда Нита. «Не будешь говорить с Ларисой?» «Пока нет, я должен подумать», – ответил Валерий. На самом деле, какой прок выяснять отношения с Ларой? Что он может ей сказать? Спросить. Правда ли, что она интересуется женщинами? Так он и сам убедился, что это правда. Теперь ему стало понятно, почему жена на всем протяжении их супружества не проявляла особого интереса к сексу. До свадьбы все было совсем по-другому. Ларка казалась ему горячей, изобретательной, ненасытной. А почти сразу после регистрации примерно месяца через полтора-два, Словно остыло, на его предложение откликалось далеко не всегда, а уж о том, чтобы самой проявить инициативу, и речи не было».